Глава 15 Похоже, мы последними узнали, что гостям и персоналу разрешено свободно передвигаться по всей территории отеля, включая сады. Седьмой номер по-прежнему огораживала желтая полицейская лента, но кроме него и кабинета мистера Поца, доступ нам везде был открыт. Мы бродили по лавандовым тарелкам, точно ходячие мертвецы. Измученные повара включили плиту пообещав, что сделают лучшие кушанья из имеющихся под рукой припасов. Оглядывая ресторан, я думал, неужели убийца все еще скрывается среди нас? Возможно, требовалось провести собственное расследование, чтобы помочь раскрыть это дело, и мы все, наконец, разошлись по домам, а я вернулся к своей обычной жизни, к кроссвордам. Молодожены Оливия и Патрик приуныли и выглядели устало. В полной тишине они сидели за столом с ее родителями и его друзьями. Впрочем, они принарядились сообразно случаю, не зная, правда, к какому именно. Из ведерка со льдом на столе торчала пустая бутылка шампанского, ее перевернули вверх дном, а другая, уже початая, стояла перед новобрачной. Уверен, не так они себе представляли свой медовый месяц. Чувствуя, что выгляжу неопрятно и непрофессионально, я не решался подойти к ним, но потом передумал, решив, что так будет правильнее. Но мистеру Потцу я посоветовал держаться от постояльцев подальше. Он не принимал душ, глаза были мутными, не говоря уже о том, что от него разило алкоголем. Разумеется, мы не хотели, чтобы гости застали его в таком виде, поэтому он удалился на террасу, где пытался дозвониться жене. Увидев меня, Оливия и Патрик изобразили радость. В подобной ситуации сказать нечего, разве что принести извинения и пожелать всего наилучшего. Молодожены ответили очень вежливо, сказали, что, по крайней мере, свадьба им понравилась. Они спросили, известно ли мне что-нибудь о расследовании. Я ответил, что нет. Мать Оливии, Сью Бейнбридж, Хмуро взирала на меня, пока я говорил. Краем глаза я заметил, что она скрестила руки на груди и поджала губы. Муж сжал ее плечо и шепнул, чтобы она не нервничала. Но Сью глядела на меня точно бык на красную тряпку. «Уж простите, что не помню разговор слова в слово», да и наговаривать лишнего не хочу но у сью похоже сложилось впечатление будто я виновен во всем происходящем и мне следует признаться чтобы все наконец разошлись по домам учитывая что сью считала меня опасным убийцей обращалась она со мной довольно нагло гости сидящие за другими столиками принялись оглядываться некоторые кивнули в знак согласия другие закатили глаза и одарили меня сочувственными улыбками. Следовало помнить, что я консьерж, и мне нельзя вступать в перепалки с постояльцами. Но эта дама с ее обвинениями стала последней каплей для моих нервов. Как я уже упоминал ранее, за то время, что я провел в отеле, во мне начала пробуждаться другая версия меня самого, похожая на отца. Вместо обычной манеры общения с клиентами я решил защищаться. Настолько резко, насколько осмелился, я заявил Сью и всем остальным, кто слушал, что моя невиновность доказана и она может попросить детектива Раджа подтвердить это, если не желает верить мне на слово. Сью немедленно вскочила, Оливия дернула ее за блузку, призывая не устраивать сцен. Но та отмахнулась от дочери. Сью вылетела из ресторана. На пороге обернулась, окрикнула мужа и щелкнула пальцами. Он выбрался из-за стола и поспешил за ней, сжимая в одной руке ее сумочку, а в другой недоеденный круассан. Оливия покачала головой и вздохнула. На секунду мне показалось, что она собирается извиниться за поведение матери. Но вместо этого она взяла мобильный телефон и, казалось, ушла с головой в то, что видела на экране. Я поднял руки, чтобы поправить галстук, но нащупал лишь две веревочки, свисающие с капюшона, позаимствованные мною толстовки. Все-таки странно было носить подобное в Кавенгрине. Это как встретить в супермаркете местного врача или старую учительницу как будто место для них неподходящее. Так и я себя чувствовал в тот момент совершенно совершенно несоответствующем обстановке. Пару секунд спустя мое спокойствие нарушили чертовы близняшки. Руби и Оксана будто бы абсолютно случайно сбили меня с ног, направляясь к жениху и с невестой, чтобы обменяться воздушными поцелуями. «А что здесь делает он?» — вопросила та, что погромче, — Руби. Она расстелила на коленях салфетку и вылила в бокал последние капли шампанского. Щелкнув пальцами, потребовала, чтобы ей принесли еще бутылку. Однако никто из персонала на службу официально не заступил, и приказ остался без внимания. «Разве он не должен быть в тюрьме или как?» — добавила она. Эти слова врезались мне в память. И я помню ненависть, с которой она посмотрела на меня, когда произнесла их. Оливия, должно быть, пнула Руби под столом, потому что та взвизгнула и закричала «За что?». Новобрачная процедила, что они поговорят об этом позже. Все за столом поглядели на меня так, словно я был надоедливым насекомым, которое они хотели прихлопнуть. Лучше бы мне было уйти. В углу ресторана сидел Алек. Он болтал ложечкой в чашке и покусывал душку очков. Хорошо, что он, наконец, пил чай, а не виски. Потом оказалось, что в напиток писатель добавил немного бренди. Но пока он мне не сказал, я и не догадывался. Но он крепко пожал мне руку, как казалось искренне. Алек поблагодарил меня за идеи для книги и сказал, что благодаря мне... Он уже закончил первый набросок. Но существовала одна загвоздка — он потерял ноутбук. Мы оба понимали, он наверняка где-то поблизости. Но дело в том, что Алек ничего не помнил о событиях предыдущей ночи. Он даже позабыл, как пытался уехать из отеля, и что полиция конфисковала у него ключи от машины. В пользу этого говорило выражение ужаса, появившееся на его лице, когда Фиона, пролетев мимо нас, напомнила ему о вчерашнем. «Как раз поэтому я не особый любитель выпить. Представьте, что просыпаетесь и обнаруживаете, что из памяти выпали несколько часов вашей жизни». На утро после попойки мама обычно принималась распекать отца, рассказывая, что он ударил меня или разбил рамку для фотографий или напугал Джози. Но он всегда отвечал «не припомню такого», обрывая на этом разговор. Мама знала, что с человеком, который прекрасно работает кулаками, но не умеет нормально изъясняться, лучше не спорить. Алик пригласил меня присоединиться, и поскольку я был не на службе, то подумал, почему бы и нет. Фиона и еще несколько сотрудниц с наслаждением ели торт, стоя у раздаточного окна, а мистер Поц все еще был на улице. Так что я не увидел ничего плохого в том, чтобы присесть и выпить горячего чая, только без бренди. Мы с Аликом гадали, куда запропастился ноутбук. Он даже предположил, что кто-то его украл, хотя я не понимал, зачем это кому-то нужно. В какой-то момент я заметил по его взгляду, что он смирился с пропажей. Он опустил плечи, надул щеки и признался, что не успел сделать копию уже написанного. «Кстати, Хелен, не могла бы ты, пожалуйста, пометить где-нибудь, что надо создать дубликат моей книги, если еще не успела? Уверен, что ты, как профессионал своего дела, уже позаботилась об этом, но если нет, что маловероятно, то, пожалуйста, сделай это. Думаю, что последнее, чего бы тебе хотелось, Это заново расшифровывать мои записи. Вот была бы досада. олег продолжал болтать ложечкой, завороженно глядя на крохотный водоворот в чашке с чаем. Должно быть, олег замешкался, потому что решил открыться мне. Как я уже говорил, многие постояльцы делились со мной консьержем самым сокровенным. Возможно, они относились ко мне как к бесплатному психотерапевту понимая, что я выслушаю и из вежливости промолчу. Моя обязанность — удовлетворять все прихоти гостей, и если для этого приходится слушать их рассказни, то так тому и быть». Но с Аликом все было по-другому. С ним было приятно и интересно разговаривать. «Сложись все иначе. Я бы, пожалуй, даже подружился с ним». Алик рассказал о жене, за которой требовался постоянный уход. Как-то раз на ночной дороге он не справился с управлением, машину занесло, и они слетели в кювет. Супругу Алика полностью парализовало от шеи и ниже. Писателя мучило чувство вины, он тосковал по своей предыдущей, потерянной жизни. Он разрушил будущее своей жены. И осознание этого причиняло ему боль, с которой он старался смириться. Не было смысла утешать его, говоря, что он ни при чем, потому что я не знал, так это или нет. Возможно, так оно и было. Может, они ругались, и Алик на миг отвел взгляд от дороги, или он отвлекся на что-то, или просто устал. Что тут скажешь, если не знаешь подробностей? Алик повторил несколько раз, что был трезв, когда садился за руль. Опасаясь осуждения, люди каких только деталей не наговорят. Иногда лучше сказать что-нибудь для ясности, чем сидеть и гадать, что о вас думает другой человек. При всем моем интересе к рассказу Алика, я ненадолго отвлекся, заметив, что мистер Поц вдруг залез на стул и взобрался с него на бетонный парапет террасы. Спрыгнув оттуда, он разве что ободрал бы себе колени, так что я и впрямь удивился, гадая, что он там делает наверху, пока не разглядел, что он трясет мобильником, вероятно, пытаясь поймать сигнал. Казалось, ему это удалось, и через несколько мгновений он уже разговаривал или, скорее, кричал в трубку. Я вновь переключился на своего шотландского друга. У Алика были сен Джозеф и дочь Хейли. Оба уже взрослые, обзавелись собственным потомством. Дети винили отца в аварии, поэтому они редко виделись. Алек признался, что ему одиноко. Я ему сочувствовал. Вам может быть одиноко даже в окружении родных и близких. Например, проведя весь день среди людей, вечером ложишься спать с ощущением, что так ни с кем и не поговорил по душам и чувствуешь, что в жизни не хватает тепла. Из разговора с Аликом я понял, что у него не получается свыкнуться с чувством одиночества. Он сказал, что именно поэтому начал писать. Когда пишет, ему кажется, что он с кем-то беседует. Теперь я это понимаю. Даже надиктовывая свои воспоминания, я ощущаю себя так, словно общаюсь с живыми людьми. Пусть пока вы со мной не знакомы, «Скоро узнаете меня лучше». На страницах этой книги я поделился самым сокровенным, насколько сумел. Немного страшно, но так захватывающе. Но вернемся к Алику. Мы отлично поболтали. Поговорили о Шотландии, о местах, что ему нравится, и о тех, где я всегда хотел побывать. Он сказал, что после того, как все это кончится, он пригласит меня посмотреть на Лохнесское чудовище. Оказалось, Алик имел в виду хозяина местного паба, которого так прозвали, а не мифическое подводное существо. Мы от души посмеялись. Кто знает, правда ли он хотел меня видеть, но сложись все по-другому. Я бы обязательно приехал. Что ж, съезжу один как-нибудь. Вдруг в окно постучал мистер Поц, жестами приглашая нас с Фионой на улицу. Я едва не вздрогнул от неожиданности. Мистер Потц совершенно утратил присутствие духа и явно забыл, что он управляет отелем. Обычно прямая спина сгорбилась, а спокойное выражение лица сменилось оступленной гримасой. Но сейчас было не время напоминать ему о том, как следует себя вести. Сам-то я тоже сидел в толстовке и спортивных штанах. Мистер Потц поспешил сообщить, что, по словам его супруги, Журналисты пронюхали о происходящем в Кавенгрине. Поговорить им удалось всего минуту, а потом телефонный сигнал окончательно пропал. Но этого времени ей хватило, чтобы рассказать, как в вечерних новостях объявили, что Кавенгрина цепили, и полиция проводит расследование в отношении персонала и гостей. Больше они ничего не знали. Никто не упомянул об убийстве и о том, что сумасшедший детектив «Удерживает всех против воли». Вскоре лицо Бруна появилось на страницах газет и замелькало по телевизору, но это произошло только после того, как все разошлись по домам. Ну, большинство. Фиона выхватила из кармана мобильный телефон. Она заявила, что сыта по горло и хочет выложить репортерам, что именно творится в Кавенгрине. Я помню, как она спросила номер телестудии, как будто мне это было известно. Мне и в голову не приходило, что можно просто позвонить в отдел новостей и рассказать о случившемся. Идея показалась не особенно удачной. Если детектив Радж пронюхает, что сотрудники ведут кампанию против него, то сложно даже представить, какое жуткое наказание нас ожидает. Ходили слухи, что он был на грани нервного срыва и заставлял полицейских работать по 18 часов в смену, пока они не раскроют дело. Но Фиона вознамерилась сказать свое слово. Ее длинные розовые ногти постукивали по экрану телефона, и она нетерпеливо цокала языком. Не сумев связаться с телевизионщиками, как она их называла, она развернулась и направилась в отель, чтобы спросить кого-нибудь из молодежи, работают ли у них сотовые. Но тут она остановилась. Она осторожно шагнула вперед и постучала по стеклу. Затем постучала снова. Я обернулся, но не сразу разглядел, на что она смотрела. Если бы понял, то действовал бы быстрее. Фиона постучала еще раз, а потом вбежала внутрь. Как только она отошла в сторону, я увидел, что именно так встревожило ее. А Олег прислонился к окну, его лицо медленно сползало по стеклу, оставляя на нем пятно. Одной рукой он держался за грудь.